Глава двадцать вторая. За три дня до июльских ид. «С десятью волками ардуина конечно, ни за что бы не справилась», — воскликнул новый ланиста. «И что это ей взбрело в голову? Но какое мужество! Уложила больше половины, прежде чем ее разорвали в клочья!» — восхитились тренеры. «Интересно, почему она не захотела драться с волками, как решили поначалу. Хелидон, Турий, Гелиадор, теперь еще Ардуино. «Можно закрывать школу», — вздохнул Ланиста. «Остается Геракл, Сармат», — робко вступил в разговор раб, который неподалеку начищал мечи. Ланиста обернулся, желая взглянуть на него. Этот голос, подобострастный и смиренный, почему-то показался ему знакомым. Ланиста вдруг узнал его и вспомнил, как громко и страшно звучал он еще совсем недавно, как дрожали от него, казалось, даже камни. Раб приподнял голову, и тренеры от изумления пооткрывали рты. «Да, это был Ауфидий» хоть и каленый щипцами палача, тем не менее живой и невредимый. Он благодарил богов, что отделался всего лишь пожизненным рабством. Геракл этот недоумок тоже мертв, — ответил ему новый ланиста. Поверг наземь сомнитый, не смог удержаться, чтобы не обернуться на приветствие публики. Всего на секунду но противник в это время приподнялся и вонзил в него кинжал. Теперь у меня остались одни отбросы, ни на что негодные, вроде квадрата. А, кстати, где он? Этот умеет выйти сухим из воды, даже когда погибают куда более опытные воины. — Я здесь! — поднялся гладиатор в полном вооружении. — На этот раз не ударю в грязь лицом. — Да уж позволь, наконец, убить себя раз и навсегда, — вспылил ланиста и моли богов о смерти, потому что останешься жив, будешь иметь дело со мной, гнусный бездельник. Квадрат опустил голову и хотел отойти. — Минутку. Этот человек принадлежит мне, — заявил Аврелий, выходя из тени. — Но Квадрат из императорской казармы, — возразил ланиста Император уступил его мне, в обмен на мои услуги. «Этого не может быть! Он здесь по приговору суда!» Несколько минут назад Цезарь лично подписал указ о помиловании, заявил Патриций, тряхнув перед носом тренера, развернувшимся папирусом. «Отличная покупка благородной стации!» — усмехнулся Ланиста. «Этот бездарь не доживет и до вечера!» Не обращай на него внимания, хозяин. Я постараюсь, и ты заработаешь свои пятьсот сестерцев, — пообещал квадрат, когда они вышли на улицу. Вот увидишь. Я тоже стану победителем. — Жаль, — сокрушенно вздохнул Аврелий. — Мне как раз нужен хороший управляющий для имения на Альбанских холмах, совсем рядом с Римом. Я думал, что могу рассчитывать на тебя. — «Имение? В деревне?» — переспросил Квадрат, не веря своим ушам. «Ну, честно говоря, это побольше, чем просто имение. Можно назвать и латифундией, но если полагаешь, что не сумеешь... Я-то думал, с твоим опытом земледелия тебе не нетрудно будет. Но теперь, когда ты решил стать великим гладиатором...» — воскликнул Квадрат со слезами на глазах и бросился к ногам патриция целуя ему руки. — Встань, Квадрат! — Это я, Публий Аврелий Стаций, римский сенатор, должен опуститься на колени перед тем, кто спас мне жизнь. А теперь покончим со всеми этими церемониями. Проводи-ка лучше меня домой. Думаю, пара рёбер у меня наверняка сломаны. — Крепкий, однако, удар этой женщины, но я остановил ее, — сказал квадрат, выпрямляясь и с гордостью посмотрев на своего нового хозяина. Если кто-то вздумает напасть на его господина, ему придется иметь дело с ним, верным квадратом.